Во время таких ночных занятий Фикхен простудилась и серьезно заболела. Металась в жару, бредила, бормотала в беспамятстве эти странные славянские слова, а девица Шенк ломала руки, сверкала глазками и рассказывала всем причину заболевания принцессы. Ее светлость слишком усиленно занималась религией, слишком много училась, это и убило ее. Когда Елизавета Петровна узнала это, слезы умиления выступили у нее на глазах. Она упала на колени перед целым иконостасом, занимавшим угол в ее опочевальне, и усердно молилась о выздоровлении этой героической девушки. Какая радость! Как будет счастлив ее муж, внук Петра! Фикхин лечили лучшие врачи и сам листок не отходил от ее постели. Болезнь прогрессировала. Опасались рокового исхода. Фридрих-король в Берлине получал все время бюллетени о здоровье. Он боялся, что она умрет. Все тогда рухнет. А что будет, если она умрет без покаяния? Это очень тревожило императрицу. Ведь так умер ее жених. И однажды, наклонившись над больной девушкой, гладя ее тонкие черные волосы над бледным горячим лбом, императрица спросила тихонько, "Фике, Фикен, хочешь, мы позовем к тебе священника? Тебе будет легче». Фикен не отвечала. «Мы позвали к тебе лютеранского пастора. Он ждет. Поговори с ним». Бледные губы больной зашевелились. «Не надо, пастора!» — с трудом прошептала она. «Позовите ко мне отца Симона». «Ах ты, милая! Ах ты, умница!» — по-русски запречитала императрица. «Да как это правильно!» Услышав про это, весь двор качал головами и повторял, «Как умна эта девочка!»